Глава 12 Под прикрытием. На следующий же день, сразу после обеда, мы собрались на базе, которая, к слову, уже была полностью готова, в зоне отдыха. Стойка, отгораживающая мини-кухню, тоже была доделана и превратилась в интерактивную поверхность, на которой я показывал вводное, полученное от Адама, и пояснял задачу ребятам, расположившимся вокруг стойки на высоких стульях. «Завтра у рода Эрмиллион запланировано большое рекламное мероприятие на площади первой магии. Знаете же ее? «Все знают», — коротко изрек Лютес. «Все там были». «Ну, все да не все. Я вот ни разу там не был и только лишь знаю, как она выглядит, и то благодаря своей встроенной памяти». К слову, это та самая площадь, на которой Марк наблюдал за блондином Семецким, и тогда, помнится, тоже было какое-то мероприятие, только спортивного характера. И раз агенты тротла присутствовали там тогда, пусть и в единичном, и таком простом виде как один лишь Марк, то и завтра они там могут оказаться легко. Ну так вот, будет мероприятие рекламного характера, но людей ожидается много, ведь там целый фестиваль собираются провести, еще и с концертом. У наших друзей из СБ есть опасения, и небеспочвенные, что тротлисты попробуют организовать какой-нибудь теракт в таком удобном месте — Поэтому, помимо прочего, мы тоже должны будем организовать охрану мероприятия, а в идеальном случае сделать так, чтобы тротлисты вообще ничего не устроили». «И каким образом?» — деловито поинтересовалась Ванесса. «Мы все можем видеть отличительный знак тротлистов. Печать на спине, которая отвечает за их дымный доспех. Даже если тротлист будет стоять к вам лицом, то вы все равно поймете, что это он из-за вырывающихся из-за спины остаточных потоков маны». Это я просто, чтобы предвосхитить ваши вопросы, говорю. Так что наша задача — затеряться в толпе и постоянно перемещаться по территории проведения фестиваля, внимательно оглядывая всех людей. В случае, если будет обнаружен кто-то из тратлистов, нужно будет сразу же сообщить об этом по связи, указав свой позывной и местоположение, после чего прибывшая группа захвата службы безопасности произведет задержание или, если необходимо, устранение указанного субъекта. А зачем мы вообще для этого? «Ну, в смысле, зачем мы в толпе? Можно же запустить дрон для того, чтобы видеть все мероприятие сверху и искать тротлистов с него». «Можно?» — я кивнул. «Искать можно, и служба безопасности, в общем-то, так обычно и поступает. Проблема в том, что можно лишь искать тротлистов, но не найти. Точно так же, как нельзя их найти через какие-то приборы наблюдения. Ты же, чтобы переключиться на второй слой магического зрения, напитываешь глаза маной, которая истекает в окружающее пространство, Поэтому и видишь ты лишь то, что находится непосредственно в окружающем тебя пространстве. Любой экран, любая линза на пути твоего магического зрения — непроходимая преграда. Так что никакие дроны, бинокли и прочие способы схитрить и не лезть в пекло просто не сработают». «Здорово!» — вздохнул лютос «Ненавижу толпу». «А почему нам надо вызывать группу СБшников? Мы сами не справимся, что ли?» — ревниво спросил Нокс. «Да ты с мономатом не всегда справиться можешь», — фыркнула Ванесса особенно когда надо перепрыгнуть через какое-то препятствие. Этим она напомнила Ноксу о том, как он зацепился стволом мономата в попытке перемахнуть через препятствие, и так как ремень оружия не был накинут ему на шею, неудобно ему, видеть ли, оно вырвалось из рук и осталось по ту сторону препятствия. Цици! я ткнул пальцем в сторону Ванессы. Все делают ошибки, нечего друг другу ими тыкать. Но в целом, конечно, она права. И отвечая на твой вопрос, Нокс, я скажу так. Нет, мы не справимся. Не забывайте, что наше оружие работает на мане, а пули, которые оно выстреливает, вполне себе физические. И доспехи тротлистов отлично от них защищают, как и от любого другого физического объекта. Поэтому, если вы не успеете пристрелить тротлиста до того, как он окажется защищен доспехами, то станете больше угрозой, нежели помощью для всех окружающих. А магией, и тем более боевой, вы пока что владеете... Ну, прямо скажем, не владеете. Нас вообще не использовали бы, если бы не наше уникальное умение видеть замаскированных тротлистов. И именно это умение и должно стать нашим основным оружием. Идеальным сценарием будет, если мы за все мероприятие не сделаем ни одного выстрела и вообще никак себя не засветим. Даже не покажемся на глаза самим тротлистам. Просто издалека углядели печать на спине, дали целеуказание, и через 15 секунд люди управления уже спеленали его по рукам и ногам. «Как-то скучно» протянул ног, сболтая ногой под стулом. «А зачем тогда мы все это делаем?» Он кивнул на тренировочный полигон, явно спрашивая про тренировки. «Тому есть три причины», — пояснил я. «Даже четыре. Во-первых, это пригодится нам в будущем, когда мы будем принимать участие в более серьезных операциях, в которых уже не получится скрываться в толпе, поскольку не будет никакой толпы. Разве что толпа безопасников, в которой находиться опаснее, чем вдали от нее. А мы будем?» Невинным голосом поинтересовалась Ванесса. «Участвовать в таких операциях?» «Со временем? Обязательно!» Я улыбнулся. Вторая причина — это просто хорошая тренировка. Не просто силовая, как тренажеры, а еще на скорость, выносливость, координацию и даже на соображалку. На принятие решений, зачастую нестандартных, на их реализацию и, конечно, на принятие последствий, которые неминуемо возникнут. Подобные тренировки позволяют держать себя в тонусе позволяют постоянно быть готовым к любым неожиданностям и уметь эти неожиданности преодолевать. Третья причина — это то, что вам это нравится. Я улыбнулся еще шире, обводя всех взглядом. Вы же сюда пришли ради этого. И ради этого тоже, скажем так. Поэтому, как бы вы ни уставали, я вижу в ваших глазах удовлетворение от этих тренировок и от того, что вы здесь, они бесцельно убиваете время в играх, как все остальные, кто остается в Академии, в то время, как мы находимся здесь. А в-четвертых... — подал голос Лютос. — А в-четвертых, все проще некуда. Как я уже сказал, план, что я только что выдал, это идеальное стечение обстоятельств. — Но обстоятельства всегда стекаются так, что идеалом там и не пахнет, — тихо продолжила за мной Ванесса, опустив глаза. — Точно так, — согласился я. — Но это не значит, что надо палить во все стороны, едва только кому-то из вас покажется, что все идет не по плану. Для начала выйдите на связь со мной, и обрисуйте ситуацию, а я либо скажу вам, что делать, либо если эта проблема будет требовать вмешательства более крупных игроков назовем их так то что делать скажут они какая связь у нас будет деловито осведомился нокс нам хватит я усмехнулся связь будет обычная по радио поскольку артефакты для связи обычно все узкоспециализированные и работают обычно в импульсном режиме найти среди них такие что обеспечат нас постоянной связью а не раз в какой то промежуток времени та еще задача поэтому рации «Каждому надо придумать себе позывной, по которому его можно будет идентифицировать. В идеале из двух слогов, но сойдёт и из трех. Например, мой будет Килгор». «Почему такой?» — живо заинтересовался Нокс. «Странный какой-то». «Зато такого точно ни у кого не будет», — усмехнулся я. «Так что вам время до завтра на то, чтобы придумать позывной». «Роза», — немедля сказала Ванесса. «Что ж, ей действительно идет. Роза как есть». Красивая и при этом внешне неприступная. Если не знать, как к ней подойти, то без глаз остаться можно по итогу. Нокс и лютос не спешили давать ответ. Они оба погрузились в размышления, перебирая в голове десятки вариантов. Им явно не хотелось, чтобы у соседа позывной оказался круче или пафоснее. Вот и думали на пределе своих возможностей. «Какие-то вопросы есть?» — спросил я, рассеивая их внимание и заставляя снова вспомнить о том, что мы тут вообще-то ради дела собрались. «Мы в какой одежде будем?» — только и спросила Ванесса. «Очень здравый вопрос. Снаряжение не берем. Каждый в своем. Мы же вроде как под маскировкой. С собой у нас будут только мономаты, спрятанные в пространственном кармане, но и их следует использовать только в самых крайних случаях. Надеюсь, это вы поняли?» «Поняли, поняли», — рассеянно повторил Нокс, погруженный в размышления. «Черт, ты не мог сказать раньше, что нужен будет какой-то позывной?» «А если я до завтра не придумаю себе?» «Если не придумаешь, то будешь котлетой», — я улыбнулся. «Э, нет, я передумал. Пожалуй, времени вполне достаточно». Нукс поспешно поменял свое мнение и заткнулся, снова задумавшись. «Самое главное завтра — это помнить одну простую вещь. Простейшую. Мы должны привлекать как можно меньше внимания. Если там будут тротлисты, и если они хотя бы что-то заподозрят, то будут жертвы среди людей». А этого нам никак нельзя допустить. Всем понятно? Ответом мне было нестройное да, и после этого я отпустил всех отдыхать до утра. Начало фестиваля вермелион планировалось на 10 утра, поэтому уже в 9 мы были на месте. Мы это наша четверка и еще десяток безопасников в штатском, причем как магов, так и простых людей, не способных к магии. Это было странно, но я не стал задавать вопросов незнакомым людям. Лучше задам их потом Адаму, который точно не станет увиливать от ответов. Это не в его интересах. Если, конечно, к тому моменту эти вопросы вообще останутся актуальны. Как знать, вдруг мне выпадет шанс увидеть все своими глазами. Мы все находились в одном месте, в черном фургоне позади большой сцены, на которой должен был проходить концерт в конце дня. Двое из представленных к нам безопасников были заняты внешним наблюдением. Причем один из них держал в руках планшет, на который выводилось изображение с курсирующего над площадью дрона, а второй — такой же планшет, но показывающий сразу несколько десятков разных картинок с нескольких десятков окружающих площадь камер городской системы безопасности. Остальные, не скрываясь, глазели на нас, и каждый раз, когда кто-то из нас перехватывал их взгляд, они ухмылялись, будто им пятилетка предложила выйти раз на раз и даже не отводили взгляда. Правда, надо отдать им должное, так делали только обычные люди. Троица магов, которые на вид ничем не отличались от остальных безопасников, только капли маны, срывающиеся с пальцев, выдавали в них одаренных. Даже не смотрела на нас, будто им вообще не было дела до нашего присутствия. Они все трое сидели с закрытыми глазами и медитировали, накапливая ману, которая вскоре может пригодиться». Как только пробило 10 часов и на площадь начал стекаться народ, двери нашего фургона распахнулись тоже, и мы влились в поток людей. Сектора наблюдения были поделены и утверждены уже давно, поэтому, обменявшись взглядами, наша четверка рассеялась по толпе. Каждый занял свою выделенную для наблюдения четверть площади, и мы принялись за работу. Мне досталась четверть, в которой располагалась небольшая карусель, площадка для соревнований местных уличных танцоров и половина сцены. Не знаю, кто там у Вермиллиона отвечал за распределение и расстановку тематических площадок по фестивалю, но они свой хлеб явно ели не зря. На каждой четверти площади было примерно одинаковое количество людей. Никакого перекоса, так чтобы где-то яблоку негде было упасть, а где-то на мотоцикле рассекать можно. Сначала я постоял возле площадки танцоров, восхищенно открыв рот и бегая глазами с одного на другого, а на самом деле меняя сектора обзора. Никого, похожего на тротлиста или даже просто подозрительного, я не заметил. Все вели себя точно так же, как я сам. Наблюдали за танцорами и взрывались криками и аплодисментами, когда один из них отмачивал какой-нибудь особенно крутой финт. Ничего не заподозрив, я дождался, когда закончится очередной батл, и, сделав вид, что дальше мне неинтересно, переместился к другой площадке. «Хруст в голове!» Внезапно раздалось в крошечном наушнике, что поместили в мое ухо еще час назад голосом Лютеса. «Вижу подозрительного человека. Аттракцион — скалодром возле входа, серая рубашка, синие брюки, черные туфли. На спине что-то похожее на черный нераскрывшийся бутон розы». «Голова — это не мне. Это координатору операции. Не знаю точно кому. Может, даже самому Адаму, а может, кому-то другому. В общем, самому главному командиру. Молодец, Лютес». Четко и по делу сообщил информацию, все как учили. Голова Килгуру раздалась в ухе снова, уже другим, слегка искаженным голосом. Черный, не раскрывшийся бутон это оно. Это оно", кратко ответил я, стараясь не привлекать внимания окружающих. "Я Килгор". "Принят, Килгор. Группа 34, цель опознана. Заняться". Итак, теперь мы совершенно точно знаем, что тротлисты здесь есть. Как минимум один. А где один, там и целая толпа. Поэтому я еще внимательнее стал вглядываться в окружающих, а главное — всеми возможными способами пытаться заглянуть им за спины. «Группа три, голове! Вместе с группой 4 взяли подозреваемого!» — доложились безопасники буквально через две минуты. Пытался оказать сопротивление, пришлось применить электрошокер. Принята группа три, хорошая работа. «Кончик голове!» — почти сразу же в наушнике обозначился и Нокс тоже. «Наблюдаю еще одного агента Трутла». Аттракцион, водяная битва, один из участников. Девушка в черном топике и черных шортах. Волосы заплетены во множество косичек, басая. На спине что-то похожее на то, что описал. Лю... В смысле, хруст. при гонщик. Группа 2 и группа 1 на захват. Второй сектор, второй трак -лист. Логично будет предположить, что и в моем секторе тоже должен кто-то найтись. И в секторе Ванессы тоже. Но даже если так и будет, то по одному террористу на каждый сектор это всего четыре на всю огромную площадь. Этого слишком мало. Их должно быть больше. «Роза голове!» — нервно раздалась в ухе от Ванессы. Наблюдают ротлиста, Пожилой мужчина, седой. Красный пиджак, черные брюки, черные туфли. Стоит на углу сцены. Мне кажется, он уже что-то собирается сделать или даже сделал. Он очень подозрительно стреляет глазами по сторонам». «Роза принята!» — быстро ответил глава свободные группы быстро туда. При необходимости уничтожить нарушителя». «Сцена... А ведь именно сцена будет главной точкой интереса всех людей буквально через час, когда там начнется концерт. А сейчас за ней практически никто не следит, поскольку все заняты действующими развлекательными площадками. Я резко сменил направление и пошел туда, куда собирался прийти в последнюю очередь, к своему углу сцены, что входил в мой сектор патрулирования». Проталкиваясь между людьми, я все равно не забывал кинуть их быстрым взглядом, но ни на одном печати Вальтора так и не увидел. Зато заметил ее, когда уже подошел к сцене почти вплотную. До решетчатого заборчика, который отгораживал ее от всяких любопытных, кто любит сунуть нос куда не нужно. И как раз за этим заборчиком виднелась человеческая фигура с колышущейся чёрной медузой на спине, который что-то шаманил со стойками сцены. «Группа три голове!» — раздалась в наушнике. «Цель оказала сопротивление, у нас раненый, пришлось устранить». Человек, что копался возле сцены, будто бы тоже это услышал, хотя никак не мог. Он на мгновение замер, будто прислушиваясь, а потом резко выпрямился и еще резче обернулся и посмотрел прямо на меня. А в следующий момент вскинул руки, налившиеся чистой, ярко-алой маной, направляя ладони в мою сторону.